1812. 5 февраля. Синклер в письме Гегелю вспоминает о согласии душ, которые судьба отняла у нас, и о днях, проведенных с Гёльдерлином и Цвилингом. Они навсегда останутся незабываемыми. 19 апреля. Письмо Цимера Матери Гёльдерлина. «Многоуважаемая госпожа-советница!» Состояние вашего любезного Гёльдерли значительно изменилось. Вот уже какое-то время он постепенно худеет, несмотря на то, что ест он с большим аппетитом, нежели раньше. В последние три месяца он был спокойнее обычного. необычного, и даже когда у него случались приступы, он не особенно бесновался и, как правило, быстро справлялся с этим. Однако примерно 10 дней назад Ночь выдалась особенно беспокойной. Он кружил по моей мастерской, возбужденно разговаривал сам с собой. Я встал и спросил его, что с ним. Но он попросил меня вернуться в постель и оставить его в покое. Он с разумным видом заявлял, «Я не могу лежать в кровати, мне нужно ходить. Вы же не волнуйтесь, я никому не наврежу. Спите спокойно, дорогой Циммер». И тут он резко замолчал. А мне ничего не оставалось, кроме как снова отправиться спать, если я не хотел разозлить его. Я позволил ему поступать, как вздумается. Утром он был спокоен, но чувствовал внутри жары и жажду, как человек в сильной, доводящий до дрожи лихорадки. Он до того обессилил, что ему пришлось остаться в постели, в полночь он весь покрылся потом. На второй день жар и жажда усилились. Он так сильно вспотел, что постельное белье и вся одежда на нем промокли насквозь. Это продолжилось еще несколько дней. Потом у него вокруг рта появилась сыпь, а изначальные симптомы понемногу сошли на нет. Лихорадочная дрожь, к сожалению, не прошла и даже усилилась. Теперь снова весь день проводит на ногах и выражается учтиво. Его взгляд полон дружелюбия и любезности. Он играет на музыкальных инструментах, поет и вполне в здравом рассудке. Что самое примечательное, с той ночи он совсем не испытывает беспокойства, хотя обычно он как минимум час в день проводил в таком состоянии. Даже сильный запах, как правило, по утрам, особенно активно наполнявший его комнату, улетучился. «Я вызвал господина профессора Гмелина в качестве врача для вашего дорогого сына, и он сказал, что о подлинном состоянии больного не может сообщить ничего определенного. По его мнению, это следствие естественных наклонностей, и, увы, любезная госпожа, я вынужден к своему огорчению заметить, что думаю так же». Его поэтический дух по-прежнему энергично проявляет себя. Так, например, он увидел у меня рисунок с изображением храма и попросил сделать модель из дерева. Я ответил ему, что должен зарабатывать на хлеб. Я не такой счастливец, как он, чтобы жить в философском умиротворении. А он сказал, «Ах, я несчастный человек!» и тут же за минуту вывел карандашом на доске следующие строки. Линии жизни различны, как и тропинки, как пределы гор. То, что здесь есть, там может Бог дополнить гармонией, вечным воздаянием и покоем. Что до его пребывания у нас, можете ни о чем не беспокоиться. В последние дни моя беременная жена чувствовала себя хорошо, она смогла сама позаботиться о вашем сыне. Позавчера она разрешилась». К сожалению, ребенок умер спустя несколько часов, но, слава Богу, сама она здорова, и ей ничего не угрожает. Прикладываю к письму счет за содержание. Нам пришлось закупить больше дров, поскольку теперь нужно постоянно топить его комнату, он легко простужается. Он снова пьет кофе за завтраком, а потом мы готовим для него отдельное кушанье. Расходы за 81 день. 32 флорина и 24 крейцера. 69 бокалов вина. 6 флоринов и 54 крейцера. Нюхательный табак. 1 флорин, 21 крейцер. Дрова. 3 флорина, 18 крейцеров. Белье. 3 флорина. Освещение за зиму. 1 флорин, 36 крейцеров. Итого сорок восемь флоринов, тридцать три крейцера. Вычесть 6 флоринов. Получается 42 два флорина, тридцать три крейцера. Ваш покорный слуга Эрнст Циммер. 15 сентября. Письмо Гёльдерлина матери. Обожаемая матушка, с честью сообщаю вам, что меня до крайности порадовало полученное от вас письмо. Ваши чудесные высказывания самым благотворным образом влияют на меня. И к признательности, которой я обязан вам, присовокупляется восхищение, которое у меня вызывает исключительность ваших намерений. Ваша благодетельная душа и ваши столь ценные предостережения всегда обретают такую форму, что доставляют мне счастье в той же мере, что и пользу. Платье, которое вы послали с письмом прекрасно на меня села. Мне нужно поспешить. Я бы взял на себе смелость добавить что-то еще, например, что подобные этим заверения в размеренном поведении с моей стороны, надеюсь, возымеют действия, и вы благосклонно примете их. С гордостью именую себя вашим преданнейшим сыном. Гюльдерлин. Чрезмерно формальный тон, который можно обнаружить в этом письме, Еще одна отличительная особенность взаимодействия Гельдерлина с внешним миром. То, что мы имеем дело с сознательным и почти пародийным дистанцированием от собеседников, особенно заметно в переписке с матерью, которая постоянно выказывала полнейшее непонимание того, к чему стремился ее сын. В ее представлении он должен был сделать карьеру приходского священника.